Устав от работы, Афиногенов охотно влюблялся. Он добросовестно и терпеливо ухаживал с цветами, ресторанами, концертами в консерватории, не торопясь и не торопя, находя в этом процессе творчество только более легкого жанра. Победив избранницу, он официально просил ее руки у родителей и приглашал знакомых на свадьбу. Когда рождался младенец, Афиногенов забрасывал все дела, стирал, готовил, Бегал по утрам на молочную кухню. Так проходил год. в день рождения ребенка, Афиногенов собирал вещи и уходил. Поначалу это казалось скандал Или драмой, а может быть трагедией. Но Афиногенов в конце концов убедил всех в своей серьезности и, главное, вменяемости, когда повторил все эти операции пять раз на протяжении восьми или 9 лет. Его зауважали не на шутку все, в том числе и брошенные жены. Почти со всеми из них Афиногенов дружил по сей день, и все они с детьми, разумеется, соберутся сегодня вечером на поводу. Причины эмиграции были темны. а Афиногенов жил хорошо, делал, что хотел, его любили в союзе художников, и коллекционеры покупали его работы. Для отъезда Афиногенов влюбился в пианистку Фаину, красивую женщину с профилем Нефертити, и женился на ней, не скрывая своих намерений. Уверенная в себе, Фаина улыбалась чему-то, известному ей одной. «Зачем такую красивую женщину возить из страны?» — печалился Ройтер. «Вез бы лучше Риту. Рита была первая жена Афиногенова, модели и героини его натуралистических ню Скорее всего, Афиногенов будет читать письма Ситникова из Парижа и уговаривать Марика не медлить с отъездом, благой мой жениться до этого не надо. Мама, а что мама? Именно о маме надо подумать, чем ей плохо будет в Израиле, или, скажем, на Брайтоне. В конце концов, Марику пора отделаться от этой жабы Гальпериной, которая к тому же в последнее время таращится на него женскими, насколько возможно, глазами. Так вот, пусть Афиногенов не гонит, потому что, по слухам, гальперина и собирается как раз в Израиль. Хорошо бы, но что будет с работы? Впрочем, что-нибудь да будет. Афиногенов молодец. Марику предлагает Израиль, а сам едет в Париж. Удалить им что-то надо. С тоской вспомнил Ройтер. Что-нибудь маленькое, не непредставляющее художественной ценность задача неразрешимая. Не дарит же ему штопор. — Марик, что-то мне так темно, — сказала мама. — День такой, мама, — ответил Марик, — пасмурный, поспи еще. Он встал на стул хи снял со шкаф и коробку с кинокамерой. Любительская эта камера, чуть не первого отечественного выпуска, была куплена им возле привоза у Ханеги за 15 рублей. С ее помощью хотел было Марик снять фильм за Одессу непредсказуемый и веселый, но половину замысла выболтал на перекрестках, вторую половину сам же и выяснил. Марик вышел на террасу, опоясывающую двор, и сел на посылочный ящик у зеркального шкафа, выставленный соседям. Чем не подарок? В чистеньком своем Париже на пижонской ривьере будет смотреть Афиногенов на одесский дворик и плакать об утраченных русских березках. Неужто и вправду бывает такая лобовая, кондовая ностальгия? Разве недовольство наше всем этим набором несовершенств, всем этим залистым враньем, хамством, всеобщей всепоглощающей халтурой не есть тоска наша по себе, задуманному божьим промыслом, легком и простодушным, как березка? Марик представил себе березку с еврейским носом и рассмеялся, искоса глянув в зеркало шкафа. Двор был пуст. В нем ничего не происходило. Из темной арки подъезда вышла вспыхнув на солнце рыжая кошка и пошла вдоль стенки, неторопливо останавливаясь и оглядываясь. Марик стал снимать. Кошка посмотрела в упор прямо в объектив, смутив на мгновение оператора. Раскрылась дверь напротив на террасу второго этажа вышел гриша в тренировочных штанах и женской грудью вытряхнул во двор какую-то тряпочку из которой посыпались бумажки и кусочки внезапно увидел кинокамеру отпрянул как от струи и закрывая изнутри дверь погрозил мареньку кулаком